глава 24 увидев тимофея входящего в дом в сопровождении женщины в годах и девушки помладше габриэлы вероника удивленно округлила глаза если планы был таким ее в него никто не посвящал со всех сторон зазвучала немецкая речь планшет был у габриэлы и вероника не могла понять ничего поэтому она тихонько приблизилась к тимофею которого усадили на диван и села рядом. Тише, ты чего натворил? Познакомился с Брюнхильдой. Так, рукав разорвана. Скажи, ты умеешь шить? И не надейся. Ясно. Что-нибудь нашла? Смотря что тебе интересно. Брю, как я поняла, натура быстро увлекающаяся и быстро остывающая. Она пробовала себя в рисовании, лепке, музыке. Ты видела ее работы? Одну статуэтку. Насколько она плоха по шкале от 1 до десяти, где 10 статуя Давида? Не знаю... Шесть. Не так плохо. И что это для тебя значит? Значит, что у нее могут быть завистники по художественной части. Кто-то, кого она обошла в конкурсе или вроде того. Блин. Не расстраивайся. Думать – это моя работа. Вероника в шутку замахнулась, но тут же опустила руку. Прибила бы. Но тебя, я смотрю уже. Это, кстати, она, Брю, симпатичная. Девушка с взволнованным лицом и чуть курносым носом приближалась к дивану со стороны кухни. В руках она держала аптечку. Есть несомненное сходство между двумя сестрами. Но если Габриэлла вся на поверхности и не таит никаких секретов, то Брю производит впечатление девушки, глубоко погруженной в свой внутренний мир. Не посмотрев на Веронику, Брю опустилась на корточки рядом с Тимофеем, открыла аптечку и достала оттуда пластиковый пузырек. Тимофей, внимательно выслушав ее лепет, забрал пузырек и спрыснул ссадину, видневшуюся в прорехе рукава. От перевязки решительно отказался. «Помню я наше насыщенное детство в Энске. Вряд ли Брю знает, что это такое носиться по пустырям и заброшкам, с ног до головы покрытым царапинами. Для Тимофея и сейчас подобная ссадина – ерунда. Перекись он воспользовался, вероятно, только из вежливости. От спортивного костюма ему жаль, это точно». Тише не из тех, кто обожает шопинг Наконец, суета унилась Аптечка исчезла Мама Брю и Габриэлы Ушла в кухню Габриэла, вспомнив про Веронику Сунула ей в руки планшет А сама подвинула пару кресел так Чтобы они все могли сидеть кружком Будто заговорщики Или члены тайного клуба Но не успела Габриэла раскрыть рта Как входная дверь открылась И появилось новое действующее лицо Мужчина лет 45, опирающийся на трость. К нему немедленно подбежала мама и обняла. Брю и Габриэла тоже вскочили. Кто это? Брат Габриэла и Брю. Его зовут Вернер. Я должен поздороваться. Тогда, в детстве, он мне сильно помог. Вероника вспомнила жуткую историю про отвертку, зябко повела плечами. Держись, мысленно я с тобой. Тимофей самым серьезнейшим образом кивнул, и пошел навстречу Вернеру такой походкой, будто колени у него не сгибались в принципе. Вернер как-то незаметно, но очень быстро стал главой собрания. Для него придвинули еще одно кресло. Вероника невольно им залюбовалась. Серьезный, властный мужчина. Он даже улыбался так, будто находил в этом некий особый резон. Итак, какие есть соображения? Я предлагаю перевести Брюнхильду куда-нибудь в другое место Так мы достигнем двух целей одновременно Во-первых, снимем психологическое напряжение с Брюнхильды Во-вторых, вынудим преступника что-то изменить Пока что мы все играем в его игру Если перепишем правила, ему придется соответствовать И мы узнаем что-то новое Так и скажи, что не хочешь больше жить со своей мамочкой Хорошая идея, мне нравится А куда мы ее перевезем? Не имеет особого значения. Насколько я понял, по почте пришло лишь несколько писем. Остальные так или иначе оказывались в доме. На подоконнике, на крыльце, в почтовом ящике. И не только в доме. Одно я нашла в своем шкафчике в спортзале, другое в машине. Человек, который этим занимается, в совершенстве изучил тебя и твой образ жизни. Думаю, мы серьезно спутаем ему карты. Если хотя бы переедем в отель в Мюнхене на неделю-другую. Что, Брю? Вряд ли ты в восторге от такой резкой перемены условий. А что, если немного подальше? Что-то конкретное. Ну, я, разумеется, все оплачиваю. перелет, проживание, экипировку. Н не пугайтесь. Там ничего такого экстремального. Вполне комфортабельная туристическая станция. Они уже не первый год работают как отель. Рекомендация от клуба путешественников, отличные отзывы, прекрасное обслуживание и... Ты о чем? Габриэле не пришлось смотреть на экран планшета, чтобы прочитать перевод. Она догадалась. «Антарктида». Вероника застыла с приоткрытым ртом. И, похоже, не ее одну это предложение ошарашило. «Опять? Ты совсем рехнулась со своим блогом, Габ? Ты можешь забыть о нем хотя бы на месяц? Ну или езжай одна! Признаю уже, что тебе плевать на меня!» «Дело, говорит. Бред какой. Антарктида». «Антарктида». Он произнес это слово едва слышно, но все почему-то замолчали и посмотрели на него. А Тимофей будто бы в трансе смотрел куда-то в пустоту перед собой. Огромное снежное и ледяное пространство. Нет людей, только тишина, только пустота. Тише. Тимофей встрепенулся, но не взглянул на Веронику. Он смотрел на Габриэллу. И его взгляд, его лицо выражали столько эмоций Что казалось, рядом с Вероникой сидит совершенно нормальный человек Мне нравится Отличная идея, Габриела, Правда? А ведь и впрямь неплохо Менее удобное место для подбрасывания анонимок Еще нужно поискать Вероника задохнулась от возмущения Она перевела взгляд на Брю в поисках поддержки Та выглядела так, будто на нее внезапно упал мешок с песком Губы ее задрожали Но когда они шевельнулись То произнесли совсем не те слова Которых ждала Вероника Хорошо Я согласна Смотрела Брю при этом почему-то на Тимофея Вероника постучала пальцем по экрану Лежащего на коленях планшета Но тот и во второй раз Перевел реплику точно так же